Пелок 20 лет спустя. Я шла по коридору теневого ведомства и разве что не напевала от радости, затянутые в черные дознаватели с мрачными лицами старательно сворачивались с моего пути. Во-первых, они так и не привыкли за эти годы к моему вечно сияющему виду и улыбке. Во-вторых, после последнего раскрытого заговора, в расследовании которого я принимала активное участие, за мной закрепилась слава стервы, что в сочетании все с тем же сияющим видом вызывала у подчиненных тени явный когнитивный диссонанс. А в-третьих, все знали, что правящий далеко не всегда сдерживается, когда видит, как я общаюсь с посторонними мужчинами, потому я весьма быстро добралась до кабинета Ария и, постучавшись, вошла. Хорн, которого уже давно простили и вернули на должность секретаря, улыбнулся и, поклонившись, вышел. Он знал, что когда я прихожу без вызова, то правящему предстоит разговор на личные темы. Ария оторвался от просматриваемых бумаг, и его лицо немного смягчилось. Он пробежался взглядом по моей широкой в один слой ткани юбки, свободной рубашки, не стянутой корсетом. Мне все-таки удалось повлиять на местную моду и остановился на лице. «Когда у тебя такая улыбка», — начал он осторожно, — «это может значить две вещи. Дети что-то натворили или у тебя какая-то просьба?» Я закусила губу и покачала головой. Не совсем. Конечно, дети натворили, но это вряд ли может быть новостью. От проказ десятилетнего Гая и его маленькой сестры трясся весь дворец, но им это зачастую сходило с рук. Ари, детей просто обожал и не мог с ними долго оставаться суровым и непримиримым. Что-то с твоими магическими театрами? О нет, с ними все прекрасно. Сегодня как раз показываем запись про драконьи Егоры. Атриас приехал и предоставил отличный материал. Мужчина нахмурился. Так, может, скажешь уже? Эльтар возвращается. И что? Буркнул мужчина и снова уставился в своей бумаге. И я пригласила его завтра на ужин. «Это еще почему?» — вскинулся правящий. «Потому что пора восстанавливать отношения с племянником». Я подошла, встала рядом с ним и потерлась носом о его щеку. Мужчина вздохнул, развернулся. «О да, на кресло на колесиках у меня патент». И усадил меня на колени. Он сильно изменился за эти годы. Последние пять лет мы ведем с ним переписку. А то я не знаю, буркнул муж и надулся. Это было так мило, что я не выдержала и легко поцеловала его прямо в надутые губы. Так вот, это совсем другой человек. Он вырос, в прямом и переносном смысле, и теперь снова будет рядом, так что... Ну хорошо, кивнул правящий, пусть приходит. И не только он. «Не только? Друзья?» «Нет, Рон. И он будет не один». Я сумела удивить правящего. «Не один — это значит с...» «Ага, с девушкой. Так что нам скоро предстоит...» «Опять свадьба!» — Арий закатил глаза. «Впора уже тебя назначить главным свадебным распорядителем». «А почему нет? Мне нравится эта профессия» потому что ее не существует». «Да?» — я недоуменно и чуть обиженно подняла брови и собралась встать. Но правящий не дал мне издвинуться с места. Он прижал меня к себе и нежно провел пальцем по щеке, шее, где учащенно забилась жилка, по ключицам и скользнул под рубашку, от чего я выгнулась. «Когда ты вот так рядом...» «Мне очень хочется схватить тебя в охапку и сбежать на край света, где мы будем одни». «Почему бы нам не повторить поездку на остров в Сатарисе?» — спросила я охрипшим голосом. «Сейчас столько работы. Ты же знаешь, с кернами начались проблемы». «Если что, вернемся», — я улыбнулась и, вздохнув, решилась на признание. В конце концов, должны же быть у первых многодетных родителей магов какие-то привилегии. «Многодетных?» Ари отстранился и внимательно посмотрел на меня. «Ты... ты сейчас про что?» Я хмыкнула, взяла его руку и положила себе на живот. «Анна!» На лице правящего появилось потрясенное выражение. «Но как это возможно?» «Ведь ритуала не было, и...» «И я давно тебе говорила, что с ритуалом вы перегибаете», — я подмигнула. «Так что, это достаточный повод вывести жену отдохнуть?» Ари ничего не сказал, только кивнул и уткнулся лицом в мои волосы. Мне почему-то показалось, что глаза его увлажнились, и он решил спрятать от меня появившиеся слезы. А я блаженно зажмурилась и растворилась в ощущении надежного спокойствия, которые дарили мне объятия моего мужа. Книгу озвучила Ирина Кокотеева.